Глава 12. Как я и говорил ранее, задачу минимум я выполнил. Одной из подзадач этого самого минимума было усовершенствование моего сталкеровского оружия. Правда, хотел я повысить на два уровня, но пока получилось поднять только один. Но это ладно, это мы еще успеем. Корд крупнокалиберный пулемет. Аналог. Тип огнестрельное оружие. Вес 20 килограммов. Используемый патрон – 12,7 на 108 мм. Скорострельность – 700 выстрелов в минуту. Емкость стандартного короба – 100 патронов. Физический урон – 400. Игнорирование параметра защиты от физического урона – до 400 единиц. Убойная дальность стрельбы – 1000 метров. Описание. До следующего преобразования 20 миллионов единиц нанесенного урона. Нельзя потерять, продать, украсть, не выпадает при смерти. Прочность неуничтожима. Минимальные условия для использования, только для класса сталкер. Аналог практически ничем не отличался от оригинала, только вот короб для патронов был немного неудобным и не особо вместительным. Ну что такое 50 патронов для такой малышки? Так, 8 секунд непрерывного огня и все. Поэтому нейтрон подшаманил немного, и в итоге у меня в запасе 10 коробов вместимостью в 100 патронов. И одиннадцатый установлен на самом пулемете. Прицел я сразу же изъял. Мешался он мне жутко. На дальние дистанции я стрелять не собираюсь, а на ближних и так попаду, с моими-то характеристиками. Сам корд я прокачал ровно наполовину, и успею ли довести его до новой модернизации, не знаю. Хлопотное это дело, но нужное. Помимо модернизации оружия также повысился уровень и напрямую связанного с ним навыка. Тут, конечно, заслуга не аша 12 и впоследствии Корда, а моих мин и бомб. Но и эти два ствола внесли свою пусть и небольшую, но существенную лепту в поднятие навыка. Навык – бой с технологическим оружием. Общий, пассивный. Прогресс 4 723 320 из 59 миллионов единиц урона. Текущее значение навыка бой с технологическим оружием – 22. Бонусная прибавка к величине урона – 330 единиц. И теперь мой корд наносит урон чуть больше 5000 единиц одним выстрелом. Это базовые цифры без прибавки возможного критического урона. Там общая величина тысячи на 3-4 вырастает. Также мне прилетело достижение за преодоление планки в 20 единиц в этом навыке. Не особо прямо нужный бонус, но пусть будет. Возможно, когда-нибудь и пригодится. Получено достижение боец второго уровня. Описание. Слиться со своим оружием духом – вот чего должен достичь каждый воин. У вас получилось это дважды. Увеличение характеристики выносливость на три единицы. Получен активный навык «Первый выстрел 2». При использовании навыка цель поражается в указанной точке диаметром не более 0,05 метра на расстоянии не более 200 метров. Использование навыка один раз в 30 минут. Помимо этого достижения, я умудрился повысить уровень и еще одного навыка из ветки развития сталкер. Целенаправленно этим не занимался, так иногда применял его от случая к случаю. Это как раз тот вариант, когда количество перерастает в качество. Слишком много мины бомб было мною использовано, вот умудрился усовершенствовать навык. Навык «Маскировка взрывчатых веществ». Уровень 4. Активный. прогресс один из десяти тысяч описание маскировка вв осуществляется путем вложения параметра энергии в маскировочное поле вокруг объекта обнаружение объекта маскировки по формуле навык наблюдательности Количество вложенной энергии 1 к 7 также следует учитывать что при расчете действия обнаружено не обнаружено в расчет принимаются все характеристики параметры состояния атрибуты артефакты и прочее влияющие на восприятие действительности Время существования маскировки – 16 часов. Количество маскируемых объектов – 3. Время перезарядки умения – 1,5 часа. Дальность объекта маскировки – не более 100 метров. Ну и, естественно, сам собой повысился уровень и другого навыка. Универсальный дистанционный взрыватель. Уровень 12. Прогресс – 1 из 8 тысяч. Подходит под все типы взрывчатых веществ. Возможно установка 9 взрывателей. Урон – 100, физический. Дистанция до взрывчатого вещества 100 метров. Активация 30 единиц параметра энергия. Дальнейшее увеличение уровня навыка возможно только на 15 уровне. На этом все мои победы и заканчиваются. А теперь меня ждет отдых. Пусть небольшой, но такой долгожданный. Для начала я наелся до отвала, затем попил свежезаваренного кофе. Ну а после развалился в шезлонге и просто смотрел на небо. Недолго, правда. Меня хватило на 15 минут. Тело, привыкшее к нескончаемому действию, жаждало активности. Но я сопротивлялся, и тут меня хватило уже на 20 минут. Ну невозможно же так, соскочил я с шезлонга. Мысли постоянно крутились в голове, не давая расслабиться. Так дело не пойдет. Мозги надо разгружать, иначе кукуха поедет от всех этих треволнений и тревог. Сел в позу медитации и провалился в полноценный транс сразу часа на три, чтобы не мелочиться. Давно я так в созерцание собственного пупка не уходил. Первый час прошел совершенно незаметно. Мозг как будто почуял, что ему наконец-то дают отдохнуть, и полностью расслабился. По поводу внезапного нападения я совершенно не беспокоился. Вокруг лагеря были расставлены мины, замаскированные навыком маскировка ВВ, а отдельный скрипт ежесекундно отслеживал изменения прогресса данного навыка. И если кто-либо появится в зоне действия мин, то последовательность команд мгновенно вгонит меня сначала в состояние ускорения, затем активируется навык энергия «За», а в кровь впрыснется коктейль, увеличивающий три моих самых главных характеристики на 10 единиц. А еще не надо забывать о маниакальных настройках моего шлема, который бдит 24 на 7 без перекуров и выходных. И несет дозор он не просто так, а самостоятельно используя сонар. Так что внезапное нападение на меня маловероятно. Есть, правда, мгновенная телепортация, но тут уж я уповаю на плащи, навешанные на меня остальные виды защиты. Суммарный урон, который я сейчас выдержу, равен удару монстра категории смертельный и уровню так 35-му, 36-му. А это, извините меня, та еще мегатвари. Так что мозг расслабился на вполне законных основаниях. Так вот, первый час просто выпал из моей жизни. Второй прошел под медленное созерцание циркуляции энергии в моем теле. Третий меня окончательно расслабил так, что я начал погружаться в состояние полной нирваны. и когда на грани слышимости пропиликал будильника, оповещающий, что время, отведенное мною самим на медитацию, закончилось, я еще долго всплывал к реальности. Хорошо так отдохнул, яростно потягиваясь, как после полноценного восьмичасового сна пробормотал я. Голова была чистой и ясной, тело отдохнувшим и полным энергии. И я совершенно точно понял, что отдых подошел к концу. Но дальше по маршруту к горе сразу не отправился, снова перекусил и снова попил кофе. Меня привлекала не сама гора и даже не аномалия, которая присутствовала где-то возле нее, а очень интересные твари, обитающие у ее подножья. Именно встречи с ними я целенаправленно и искал. Не так давно я высказала одну очень интересную гипотезу о том, как можно поднимать характеристику воля индивидом вроде меня. Вопрос, зачем вообще поднимать эту характеристику, не стоял. Тут все и так было яснее ясного. Воля – это универсальный усилитель любого воздействия игрока. Хочешь — в силу ее вливай, хочешь — в ловкость, а хочешь — магические атаки усиливай. Но это только при условии, если ты научишься ею управлять. А это обычному игроку сделать очень сложно, практически невозможно. Есть сотни методик по этой теме, только вот приносят они результаты единицам. Но никто из игроков не отказывается и пробуют так или иначе все. Ведь даже если у тебя не получится овладеть этим усилителем в полной мере, то даже пара-тройка единичек в этой характеристике все равно дадут результат. Какой? Защиту от ментальных воздействий, конечно же. Каждая единица в воле давала пять единиц защиты от практически любых проявлений ментала. А если мы все же остановимся на моей скромной персоне, то для меня данная характеристика – это в первую очередь усилитель моей собственной внутренней силы. Точечное воздействие энергии, улучшенный коэффициент взаимодействия придуманных заклинаний атаки и щитов, влияние на рунные вязи и многое другое. Так что воля — это однозначно та характеристика, которую мне надо увеличивать. И я даже придумал, как это сделать. Вернее, первые наметки у меня в голове появились уже во время разговора с хозяйкой обители, а конкретный план выкристаллизовался уже здесь, в мире Чирка, когда я увидел описание небольших созданий под названием «Грабик». Небольшие летающие жучки всего-то с кулак человека величиной и похожие на земного майского жука. Так вот, эти малютки обладали силой ментодавления в довольно серьезных пределах. Причем они могли объединять силу давления всех особей, находящихся рядом. Так что не особо опасная для меня зверюшка в один момент могла превратиться в опасного хищника, если к ней присоединятся ее товарки. Ну а если подружек собиралось с десяток, то против них вообще мало кто мог устоять. Монстры этого мира обладали довольно слабой защитой от сил ментала и ему подобных. Игроки же, посещающие по тем или иным причинам этот мир, Грабиком грабикам попросту не лезли. Никогда не знаешь, сколько этих тварей бродит в округе. А вдруг тот самый десяток? Так что информация о них была скудной, но даже та, что была, помогла мне определиться с моими действиями. Для меня грабики — идеальные мобы для прокачки воли. К тому же не стоит забывать, что у такой практически безграничной мощи была и обратная сторона. Жучки хоть и были сильны неимоверно и обладали довольно высокими уровнями, но платили за это практически отсутствием брони. Жвала, правда, у них были серьезные, все как один модифицированные силой ментала, что позволяло прокусывать и преодолевать практически любую защиту. Проверять это на себе я не собирался, так что если план пойдет по одному всем знакомому месту, действовать надо будет резко и куда как решительно. Теперь же я сидел в состоянии медитации и пучил мозг, пытаясь создать волевое взаимодействие с миром. Если же совсем по-простому, то я пытался создать нечто, напоминающее защиту от ментала и похожих на него сил, задействовав лишь одну характеристику и никак не используя энергию. Обращаться к воле я умел, для меня там ничего особо сложного и не было. Аккаунт, так сказать, позволял, а вот попытки сделать что-то похожее на щит мне не удавались. Использовал я методику Енисея, которую он преподал мне, когда мы меняли мой навык плащ теней на плащ тьмы. Очень действенная методика, я вам скажу. Главное, чтобы было больно. а там уж мозг сам извернется так, чтобы выполнить требуемое. Деактивировав всю защиту и усиление, я пытался, используя одну лишь волю, поставить препятствие между мной и искрами, выдаваемыми кожей байта. Бледноголубые молнии сверкали между нами, ежесекундно нанося мне микроожоги и заставляя судорожно дергаться и шипеть сквозь зубы проклятия. Хотелось просто натянуть плащ и перестать себя мучить, но я сидел, терпел и пытался создать барьер воли между мной и молниями. Промучившись пять минут, сделал перерыв. В прошлый раз все получилось само собой, без особого напряжения. Я просто захотел, чтобы было не больно. Сейчас же, когда я пытался сделать это, весь мой организм стремился повторить то же самое. Естественно, результат был бы точно таким же. Но я вовремя прекращал зарождающиеся во мне плетения, ведь в них не было и намека на нужную мне характеристику. Еще раз командовал я питомцу. Уселся. Прикрыл глаза, впадая в полутранс, и попытался не отрешиться от боли, как делал до этого, а воззвав к нужной мне характеристике создать хоть что-то. Минута, вторая, и все без толку. Бледное подобие чего-то непонятного возникало, но мгновенно рассеивалось, стоило только микроразряду достичь его. И тогда я, плюнув, все же позволил энергии течь туда, куда она хотела. И это, оказывается, был единственный и верный путь.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 Одна единица защиты. Активация умения — 100 единиц энергии. Времени перезарядки получившийся навык не имел, и это бесконечно радовало. А то, что навык защищал не только от ментала и ему подобных воздействий, вообще приводило в восторг. Понятное дело, что на начальных уровнях ни о какой полноценной защите речь вообще не шла, но навык-то прокачиваемый. А это многое меняет. Ладно, все, что надо у меня получилось, пора и продолжить наш путь. Пока передвигались до горы, практически никого так и не встретили. Так, пара залетных мобов не более. И только в начале пути. Чем ближе мы подходили к подножью горы, тем меньше становилось как фауны, так и полуживой флоры. Ареал грабиков явно доходил до этих мест, так что начинаем двигаться вдвойне осторожно и внимательно. Питомцев оставил позади, а сам под максимальной невидимостью тихонечко крался вперед. И когда я наконец увидел свою цель, улыбка сама собой наползла на мое лицо. Грабик был один. Он с усердием вгрызался в какую-то полузгнившую тушку животного и меня совершенно не замечал. Дело в том, что эти жучки обладают биологическими устройствами обнаружения, работающими на том же ментале, поэтому вся моя невидимость могла пасовать перед их способностями. Но плащ тьмы снижал на 30% все мои излучения, и этого хватало, чтобы Грабик меня не замечал. «Начнем, пожалуй». Очень тихо прошептал я и стал отключать невидимость, постепенно снижая ее значение. Между мной и жуком было метров пятьдесят, когда тварь меня почувствовала. Невидимость сейчас находилась на отметке примерно в пятьсот единиц, и в том, что грабик меня засек, ничего удивительного не было. Тварь категории смертельной восемнадцатого уровня привстала на задние лапки и раздвинула фиолетовые надкрылья. Еле заметная волна силы пробежала по всему телу жука, и в меня выстрелил ментаудар. Выставленный барьер воли снесло словно пушинку, атака его даже не заметила, но увязла в моей основной обороне. Доля мгновения, и новый барьер встает между мной и монстром, но его снова сметает сила грабика. Так повторяется до тех пор, пока у жука не заканчивается внутренняя энергия. Басовито в жук взлетает в воздух и летит в мою сторону, идет в лобовую атаку, надеясь на свои жвала. Только вот в мои планы это совершенно не входит. Волевое усилие, и жука уносит в сторону резким потоком направленной энергии. Ха, ну и зачем мне телекинез, когда я сам и без него так умею? Правда, до этого момента я не знал об этом. Тем временем жука ударяет о небольшое деревце, и слышится треск хитина. Грабик явно что-то себе повредил. Удар не убивает насекомое, но лишает его мобильности больше, чем наполовину. Оно медленно поднимается на ноги, и пьяной походкой ползет ко мне, что-то тревожно стрекача. И вместе со стрекотом я четко вижу тонкие лучи энергии, разлетающиеся в разные стороны. Что это такое, гадать не приходится. Жук понял, что не справляется, и призвал помощь. Это не страшно. Главное, чтобы сюда не десяток его дружков прилетел, а немного поменьше. Опа! Выдал я, когда моя защита снова слетела. А ты быстро восстанавливаешься, дружочек? Обратился я к жуку, до доползшему до меня. Иди-ка еще походи. и почти бережно отшвырнул его потоком сырой силы. Грабик послушно отлетел, но снова неудачно. Одно из надкрылей совсем отломилось. Из сочленения на землю закапала зеленовато-коричневая жидкость и жучку совсем поплохело. Нет, двигаться он не перестал, и даже давить на меня полем тоже. Но делать это стал на четверть от своих былых возможностей. На руках его в сторону относить, что ли? Но тут мне стало не до него. На сонаре отобразились сразу шесть новых отметок. Быстро пробежался по их характеристикам. Так, все плюс-минус того же уровня, что и поломанный жук. Справлюсь? Однозначно нет. Надо проредить долгожданных гостей. Пулемет материализовался в руках в вдоль секунды. Короткая очередь, затем вторая, и на землю подбитыми самолетами устремляются части некогда страшных и опасных монстров. Крупнокалиберные пули просто разметали в щепки тела никак не бронированных монстров. Пулемет также быстро исчез из моих рук? а я приготовился отражать атаки грабиков. Хотя к чему там готовиться? Я уже поднаторел в программировании тех или иных скриптов и теперь просто наблюдал за общими показателями. Как только барьер воли пробивали, скрипт сразу же создавал новый, и происходило это буквально за четверть секунды. А чтобы еще ускорить этот процесс, я самостоятельно направлял туда свою волю. Правда, плодов от этого было мало, слишком уж маленький показатель. Да и время формирования в четверть секунды – это пока слишком быстро для неускоренного меня. А задействовать ускорение пока было рано. Ситуация не выходила из-под контроля и пока все шло по плану. Жуки не стали приближаться ко мне вплотную. Приземлились метрах в двадцати и продолжили воздействовать совместным полем, надеясь продавить мою защиту. Получалось это у них откровенно плохо. Но кого волнует чужое горе? Пока работал скрипт и у меня было немного времени, Я, помимо всего прочего, краем глаза отслеживал прогресс характеристики воля. Постоянное использование умения, которое задействовало эту характеристику, неизбежно приводило к ее прогрессу. А когда я сам давил волей, помогая быстрее активизировать навык, прогресс резко дергался вперед. И буквально через полминуты нашего, так сказать, противостояния, я получил одну единицу воли и второй уровень навыка. И буквально в тот же момент грабики выдохлись и пошли в лобовую атаку. Взмах рукой, как это делают джедай, и жучки с гневным стрекотом разлетаются в разные стороны. М да Что же вы неуклюжие такие, а? Парочка так неудачно приземлилась, что уже и не встали, напоровшись на острые сучи деревьев. У меня ведь так прокачка медленнее пойдет. Они не умерли, лишь бестолково барахтались, что-то трещат чуть ли не на ультразвуке. А может, мне их подлечить? Интересная мысль. Только вот обдумать ее я не успел. Сонар снова пискнул, оповещая, что в мою сторону движется уже с десяток тварей. «Нет, так не пойдет». Быстро расстрелял всех, кто был рядом, и задействовал все атрибуты на невидимость, после чего принялся отступать от места битвы. Отошел много, буквально метров на тридцать, и принялся наблюдать. Подлетевший отряд опустился на землю, пострекотал, порыскал туда-сюда, после чего принялся со остервенением жрать своих павших товарищей. Вот она, братская любовь во всей ее красе, только и покачал я головой. Пиршество длилось минуты три, и за это время у семерых жуков увеличился уровень. Это все, конечно, хорошо и прекрасно, но мне-то что делать? Перестрелять шестерых и продолжить прокачку? Или рискнуть, пойдя по пути экстремального роста как характеристики, так и навыка? Думал недолго, всего пару ударов сердца. Раз такой вопрос вообще возник у меня в голове, Значит, ответ на него у меня давно уже готов. Конечно, рискуем. Но без фанатизма. Снова материализовал пулемет и отстрелил парочку жуков. Рисковать надо тоже в меру. Затем активировал ускорение, после чего использовал буст на характеристике. Три таблетки и энергия за увеличили интуицию, интеллект и ловкость на 50 единиц сроком на 6 минут. Как следствие, увеличилась и защита от ментала, И в теории при поддержке воли я должен был выдержать напор сразу восьми грабиков. Как это будет на практике, я узнаю всего через одну десятую секунды реального времени. Шаг вперед, и я попадаю под совместное поле давления менталом восьми особей. Барьер слетает в долю секунды и начинает создаваться вновь, но на этот раз для меня его формирование длится целых три секунды. А это довольно медленно, я успеваю надавить волей, ускоряя процесс. Секунду внутреннего времени у меня получается отыграть, Но тут по мозгам прилетает совместный ментоудар, который моя защита не выдерживает. Перед глазами все плывет, активизируется лечение, срочно сращивая повреждения сосудов в голове. Перед глазами пробегают строчки системного сообщения. Все мимо, сейчас надо сосредоточиться на главном – отражении ментоударов. Лечение работает непрерывно, помогая мне оставаться на плаву и не терять сознание. Я же сам, не переставая, давлю волей, заставляя срабатывать навык все быстрее и быстрее. И в какой-то момент приходит осознание, что я не просто заставляю навык срабатывать быстрее, а поддерживаю его от распада энергией. От этого навык не распадается и не создается вновь, а просто тянет из меня энергию в огромных количествах, но при этом сдерживает совместную атаку восьми тварей. И, конечно же, в сумасшедших темпах прокачивается. Секунда на осознание и понимание, затем сразу же активация плаща и реактора, потому что энергии в организме остались сущие крохи. Заработавший реактор начинает наполнять внутренние резервуары, а я так и продолжаю давить волей. Вернее, не давить, а поддерживать навык в этом непонятном состоянии. Это хрупкое равновесие длится ровно до того момента, когда я вываливаюсь из ускорения. Ровно за секунду до этого я отдаю команду, и разбросанные в траве бомбы срабатывают, разламывая хрупкие тела грабиков. Рывок в сторону, чтобы не попасть под шальные осколки. По краешку прошелся. Или же все-таки нет? Как по мне, работать можно. К тому же воля явно выросла в числовом значении. Да и навык явно не на пару ступеней поднялся, а гораздо выше. И только я собрался углубиться в интерфейс, чтобы проверить, что там изменилось, как неожиданно подала сигнал опасности интуиция. Вдалеке послышался треск деревьев. Что-то явно тяжелое, массивное, и уж точно недоброе неслось мне навстречу. Ну что же, посмотрим. Страха не было абсолютно. Одно лишь только любопытство. Активировал всю невидимость и принялся просто ждать, не забыв приготовить подарки для непрошенного гостя. На поляну, раскидывая деревья в разные стороны, на расстоянии метров тридцати передо мной выбежало нечто. Я даже не успел полностью осознать, что это такое, как вдруг мир заволокло какой-то серой хмарью. Хмарь рассеялась, и я понял, что стою на том же самом месте. Только вот в окружающей реальности произошли некоторые изменения. Во-первых, на поляне никого... еще не было. Но довольно скоро будет, поскольку ближайшие деревья уже начинают медленное движение в сторону, и сквозь них проглядывает нечто рвущееся ко мне. Во-вторых, по медленному движению деревьев я определил, что в данный момент нахожусь в состоянии ускорения. Ну и, наконец, в-третьих, я понял, что буквально две секунды назад это самое нечто меня убило. Интересное кино получается.